«Это только предположение», — присев на ступеньку трапа сказала Ирина. «Осведомителем террористов мог являться кто-то из Центра управления». «Предатель находится среди нас», — упорно стоял на своем Стинов. «Ты сам сказал», — обратился он к Тейнеру, «что террористы были прекрасно осведомлены о всех деталях готовящейся экспедиции. Почему в таком случае их было только 13 если мест, в челноках — 14 Для кого они держали в резерве одно место? Этот кто-то к моменту их прибытия уже находился на стартовой площадке и должен был присоединиться к ним. Чисто теоретически такое вполне возможно. Но учитывая то, с какой тщательностью проводился отбор кандидатов, не закончив начатую фразу, Тейнер с сомнением покачал головой. «И что же нам теперь делать?» Ирина поднялась со ступеньки трапа и, нервно размахивая руками, обошла вокруг группы мужчин, почти у каждого из которых в руках было оружие. «Каким образом мы станем искать среди вас этого самого осведомителя?» «Почему среди нас?» — не понял Горидзе. «Потому что я женщина!» — остановившись перед ним, ответила Ирина. «Что вовсе не снимает с тебя подозрений?» — обольстительно улыбнулся в ответ Горидзе. «Кто сказал, что осведомитель — это непременно мужчина? Я, например, считаю, что ему даже выгоднее быть женщиной. Меньше подозрений». «Зато больше внимания со стороны остальных!» — в тон ему возразила Ирина. «Мы ловим черную кошку в темной комнате», — с иронией произнес Бачков. «А если все же она там есть?» — никому конкретно не обращаясь, — спросил Штайнер. «Нас здесь всего восемь человек, чуть больше половины первоначального состава экспедиции», — рассудительно произнес Морвуд. «Если среди нас и находился сообщник террористов, то он мог остаться на земле или же присоединиться к террористам, прибывшим в сферу на втором челнаке». «Мне понятно ваше стремление убедить себя и остальных в том, что все в порядке, и все мы хорошие ребята», обведя взглядом всех, находившихся рядом с ним, сказал Стинов. «Но если среди нас все же находится предатель, то, зная одновременно обо всех наших планах и о намерениях террористов, он будет представлять собой мину замедленного действия, которая рано или поздно сработает». — Судя по твоим словам, — выслушав Стинова, сказал Бочков, — себя ты из списка подозреваемых исключаешь. — Совершенно верно, — наклонил голову Стинов. — Я не могу быть заподозрен в связи с террористами, потому что являюсь жителем сферы. — Ну и что с того? — пренебрежительно дернул плечом бачков. Возможно, таким образом ты собираешься кому-то здесь отомстить, — «Хватит!» — вскинув руку, — остановил его Тейнер. «Я требую прекратить эту бессмысленную дискуссию». Стинов прав. «Вероятность того, что среди нас находится шпион, захвативших челнок террористов, довольно высока, и ее ни в коем случае нельзя сбрасывать со счета. Не призывая сейчас же начать уличать друг друга, Я тем не менее хочу назвать двух человек, которые находятся вне подозрения. Это на тот случай, если кому-то понадобится обсудить нечто чрезвычайно важное, о чем ни при каких обстоятельствах не должны узнать террористы. Во-первых, это Стинов. Он лучше любого из нас представляет, что способно натворить попавшее в сферу огнестрельное оружие. К тому же, Он не хотел сюда возвращаться. Его уговорил я, потому что без Игоря нам не обойтись, в особенности при сложившейся ситуации. Тейнер сделал паузу, ожидая каких-либо возражений или вопросов, но никто не произнес ни слова. «Второй человек, которого нельзя заподозрить в связи с террористами, это я». Эйнар достал из кармана и поднял так, чтобы всем было видно пластиковую карточку, в правом верхнем углу которой присутствовало голографическое изображение летящего орла с зажатым в когтях пучком молний. Я действительно доктор прикладной психологии и занимаюсь изучением поведенческих структур, но только в составе Департамента охраны порядка. В сложившейся ситуации я считаю возможным поставить вас в известность об этом». «Час от часа не легче», — тяжко вздохнул Борщевский. «Сначала террористы, а следом за ними агент Департамента. Может быть, еще кто-то хочет сделать признание?» «Могу сделать признание, что я всего лишь социолог». Клятвинов, скинув руку, сообщил Горидзе. Не имел и не имею никаких связей с людьми, объявленными вне закона. «Кто теперь поверит твоим словам?» — махнул на него рукой бачков «Теперь мы все постоянно будем следить друг за другом, подмечая что-нибудь неестественное в поведении товарищей. Даже если среди нас и вовсе нет никакого шпиона». «В каком же вы звании, господин Тейнер?» — задала вопрос Ирина. «Полковник», — ответил руководитель экспедиции. «И как же нам теперь вас называть? Господин полковник?» «Разреши-ка!» — Стинов взял из руки Тейнера удостоверение и внимательно рассмотрел его. откуда мне знать, что ты не украл его?» — спросил он, возвращая карточку Тейнеру. «Все дело в эмблеме», — объяснил ему Тейнер. «Если работник департамента охраны порядка теряет удостоверение или же пропадает вместе с ним, то на карточку с его номером подается особый кодированный радиосигнал. И в ту же секунду голографическая эмблема с нее исчезает. Система контроля за удостоверениями департамента охватывает всю землю, так что практически невозможно выкрасть чужую карточку и воспользоваться ею. Стинов вопросительно посмотрел на остальных. Подтверждая слова Тейнера, Морвуд кивнул. «Я считаю нецелесообразным пытаться найти и обезвредить террористов своими силами», — сказал Тейнер. Убрав удостоверение в карман, он посмотрел на Стинова. «Прежде всего...» Нам следует связаться с Советом Сохранения Стабильности и сообщить ему о проникших в сферу преступниках с огнестрельным оружием. «У меня несколько иной план», — сказал тот. «Вначале, как мы и планировали, нам следует побывать в секторе Паскаля и связаться с геренитами. Герениты имеют определенное влияние на бешеных». «С их помощью мы сможем узнать о судьбе террористов, а, возможно, и обезвредить их. Если же это не удастся, обратимся в совет». «Согласен», — сказал Тейнер. «И еще одно условие», — добавил Стинов. «Все имеющееся у нас огнестрельное оружие должно остаться на челноке». «Но у террористов тоже есть оружие», — возразил Морвуд. «Мы не террористы». — ответил Стинов. — И мы не должны с первого шага нарушать законы сферы. Кроме того, заявившись в любой из секторов с оружием, мы вряд ли сможем рассчитывать после этого на помощь. В сфере нет огнестрельного оружия, и человек, имеющий при себе автомат, будет восприниматься любым жителем сферы только как враг. Стинов прав, — поддержал его Тейнер. Мы должны действовать в согласии с существующими в сфере порядками.